Да, я п у к а Что с того? Арка 3, глава 133. Первый номер броня, второй скорость. Да это нереально. д а к а к так? Что за фигня? И конечно, я тут же телепортировалась. Другого выхода просто не было. Не было никакой возможности для моей победы. Как у н а п против, которого я и так не знаю смогу ли вообще победить или нет, а еще и в комплекте с Гера, у которого есть пространственное маневрирование, и просто, посмотрев на его показатели, становится понятно, что он весь на скорость т т о ч е н Похоже, они просто на меня охотятся. При таком раскладе я не смогу даже победить, даже если позову все свои параллельные сознания. Да что такое? Земной дракон г е р ы выглядит, наверное, ближе к Халаве. Хоть он здоровый, но в отличие от толстого Кагуна его формы выглядят более агрессивными, наверное, чтобы быстрее быть. Но вот его скорость превышает даже 4000. Кроме того, у него даже имеются способности уклонения, так что я сомневаюсь, что вообще попаду по нему. И кроме того, хоть его скорость это первая, но вот бросается в глаза, то, что у него и защита довольно велика. Да, они, конечно, не настолько велики, как у Кагуны, но у него много вспомогательных способностей, множество с о п р о т и в л я е м о с т и Кроме того, имеется даже высоковозрастное восстановление хитов. Хм. И что мне делать с ним? По нему даже не попасть. А если попадешь, то не сильно. Физ показатели у него высоки, особенно лезвия, которые выходят из лап. Ощущение, что они легко могут меня располовинить на части. Быстро передвигаться, высокие физ показатели, атакуют мечами. И в комплекте дыхание дракона. Мы атаки ни разу не попадут, а даже если попадут, то тоже нет повреждениям. Идеально. Хотя уровень того парня ниже, чем у Кагуна, но вот враг, он для меня более неприятный. В первую очередь нужно вообще помаркировать их и дождаться, когда они разделятся. После этого только и действовать. Маркировка, кстати, одна из способностей мудрости. Я могу прикрепить метки на любой мишени. Таким образом, я всегда могу знать, где цель находится, не важно, как далеко она ушла после того, как я пометил с а на нее маркер. Хотя, если место, куда она ушла, я не знаю, то маркер просто у к а ж е т ориентировочно где-то здесь. Хоть карта нижнего уровня не закончена, но вот отметка Кагуна и г е р а находится до сих пор вместе. Что-то мне подсказывает, что расходиться они не собираются. Кстати, если я п о м е р к и р у ю кого-то еще, то я смогу оценить его показатели в любое время, поэтому я смогу переместиться и напасть на него в тот момент, когда он будет ослаблен. Хотя, по-моему, мне кажется, что два земных дракона слабыми никогда не будут. Еще одно. Создать заранее магию перед перемещением, чтобы выстрелить ее в тот момент, как только появится возможным. Тоже довольно неплохой план. Даже если ее создать при перемещении, она разваливается. Ну, если проблема с формулой, то ладно. Но кажется мне, что просто воздействие телепорта такое. Пока что займемся, думаю, поднять тему уровнем в другом месте до тех пор. Будем ждать, пока не разойдутся. На нижнем уровне д о л ж н ы быть, думаю, еще драконы, так что можно сначала их убить. В качестве возмездия за то, что я почувствовала время встречи с Алабой. Хм. Хм. -хм. Если подумать, то я начала бояться земляных драконов именно из-за него. Может, может быть, было бы неплохо прикончить его сначала. Ну, т а к сказать, справимся с детской травмой. Может стоит вернуться в тудеру, где гнездо пчел? А, у меня ведь есть тоже пространственное маневрирование, так что я смогу уходить н а пчел сколько захочу. Хм. Неплохо. И еда и опыт одновременно. Поскольку я занималась тотальным истреблением монстров нижнего уровня, то Запасов еды-то у меня, конечно, много было, но вот с тех пор, как я стала прокачивать способности, связанные со стаминой, она исчезала очень быстро. У меня, конечно, много способностей, которые явно бы не помешало поднять, например, сила дракона или пространственное маневрирование. На среднем уровне они не особо поднимались, на верхнем тоже. Но вот почему еды никогда не было достаточно, сколько бы ее не было? Загадкой? Понятное дело для меня не оставалось, но вот при моих показателях думаю проблем с охотой на пчелы явно не возникнет. Так что хм, можно использовать их как временный склад с едой. Если повезет, даже на лабу нарвусь. А вот я хочу как минимум посмотреть на его показатели и помаркировать его. Просто посмотрев на кагуны и г е р ы становится понятно, что драться земляным драконом без подготовки к а к о й л и б о сложно. И кроме того, если мне память не изменяет, то уровень а лабы был явно выше, чем у кагуны. Мне срочно нужны данные. А после подготовки я смогу вернуться. Если так подумать, то драконы очень сильны. Мне повезло вообще, что я смогла одного-то победить. Чудо какое-то. Но вот у огненного дракона способности были подобраны намного лучше, чем у земляных драконов. Если сказать по доброму, они были более универсальны, что ли. А если сказать грубо, то всего по чуть-чуть и ничего хорошего у него не было. Много сопротивляемости д а и врагов на него в среднем уровне много, думаю, не н а п а д а л о а в о д е м л я н ы м драконам, похоже, приходилось туговато. Так откуда такие бешеные сопротивляемости? Что же за ш и з н о у них такая была, что они их п о н а р а б о т а л и Они что всю свою жизнь только и делали, что сражались до смерти. Да, нижний уровень ужасен. Наверное, из-за этого они стали столь специализированны. Поднять силу до упора и увеличить защиту на максимум. Как у нас защиту? Гера скорость. Мало того, что они еще и специализируются на чем-то одном, так еще и, возможно, с и м н е их победить мало. Вообще-то, если кто-то специализируется на чем-то одном, то у него Явно должно быть слабое место, но вот чертовы читеры! В любом случае п р я м о м с т о л к н о в е н и и с ними я сейчас явно не смогу победить. Так что не мешало бы заняться прокачкой, а потом уже я сокрушу их одному за другим. Но вот если они все время будут ходить парой, чего мне тогда так делать? Не знаю.